Доходный дом Александра Невской Лавры построен в 1903 году архитекторами Львом Петровичем Шишко и Александром Александровичем Венценом по адресу Невский проспект, 153. У купца первой гильдии Ружникова пропала из дому 15-летняя дочь-гимназистка вместе с подростком Горничной. Обе девушки ушли из дома в половине восьмого вечера 16 января. И с тех пор самые усиленные поиски родителей ни к чему не привели. Барышня Рожникова в последнее время читала за поэмами романы Майн Рида и другие книги, посвящённые описаниям путешествий. Именно в эти окна в 1909 году с тоской глядела, наблюдая за жизнью города. Купеческая дочь Лёля, запертая матерью дома в разгар эпидемии холеры, Вдали по земле таинственной и строгой лочатся тысячи тропинок и дорог. О, если б нам пройти через мир одной дорогой, всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить, все формы, все цвета вобрать в себя глазами, пройти по всей земле горящими ступнями, всё воспринять и снова воплотить. Писавший 6 лет назад, живший в то время в этом же доме, двадцатишестилетний художник и поэт Максимилиан Волошин, словно читая будущие мысли своей изскучавшей соседки, несмотря на мольбы, тягатившиеся затворничеством девушки, родители, желая уберечь дочь от заразы, уносившей десятки горожан в день, не отпускали её в гимназию, предпочитая приглашать учительницу на дом. Сговорившись со своей юной горничной Верой, барышня замыслила побег и однажды вечером в половине восьмого Из этих самых дверей выпрыгнула прямо в Январскую штожу и исчезла в неизвестном направлении. Безутешные родители в тот же вечер организовали самые усиленные поиски. Вы не можете себе представить, в каком горе мы с женой. Лёля убежала, когда мать была дома, позвала за чем-то жена, а её нет. Позвали горничную Веру, и той нет. Рассказал журналистам отец. Чтобы найти хоть какие-то зацепки, обыскали комнату дочери. Оказалось, что пропали все тёплые вещи: оленьи сапоги, шапочка, два пальто, одеяло и подушки. Денег у девочки для побега было немного, всего 50 рублей. Видимо, беглянки нарочно дождались, когда швейцар отлучится с парадной лестницы и оставит вместо себя робкого и неумелого подручного. Тогда-то они и прошмыгнули с узлом прямо перед его носом. Остановить барышню подручная не посмел, лишь выглянул ей вслед и увидел, как та спешно нанимает извозчика и велит ехать на Николаевский вокзал, ныне московский. Взволнованные родители всю ночь не смыкали глаз. Кое-какие догадки начали приходить им на ум, Но догадки столь опасные, что на утро ружниковы. Сначала решили объехать всех знакомых, надеясь найти Лёлю у подруг гимназисток. А когда убедились, что в городе её нет, обратились в Сыскную полицию и озвучили то, о чём со страхом разговаривали всю ночь. Купец первой гильдии Афанасий Ефремович Ружников был лесопромышленником. Он приехал в Петербург в 1896 году. 13 лет назад из Архангельской губернии, где возле города Мизень находится лесопильный завод его и двоих его братьев, в котором Афанасий был председателем правления и директором, а также два двухэтажных особняка, в которые семья приезжала каждое лето. Афанасий был гласным городской думы в Мизени, и все в небольшом городке хорошо знали его и его Лёлю. 4 месяца назад, в сентябре, уезжая после летнего сезона из Мезини, Ружниковы взяли с собой в Петербург ту самую горничную Варю, которая страшно скучала по родным местам и постоянно говорила своей молодой госпоже, как хочет вернуться обратно. Страх родителей от догадки о том, что девочки решили сбежать в Мезинь и самостоятельно добраться до Архангельской губернии, становился всё сильнее не только потому, что их дочь ещё слишком молода для столь непростых путешествий, и может попасть в большие неприятности, но и потому, что купец Рожников каждый день посылал телеграммы братьям в Мезинь, но в ответ сообщалось, что Беглянок там нет. Купец даже назначил награду за любую информацию о местонахождении дочери, крупную сумму 1000 рублей. Но пока ему оставалось лишь бродить из угла в угол в своей просторной гостиной в этом доме, ожидая звонка телефона, который он как раз недавно установил. Номер 1-0-7-3-5. Ах, если бы от нового аппарата была хоть какая-то польза. Чем закончились поиски Лёли, можно только догадываться. А об Афанасии известно, что он прожил в Петербурге в этом самом доме до своей смерти в 1918 году, оставив наследникам всю свою мизенскую недвижимость, два дома и каменные амбары, капитал в 167 572 рубля и долю в мизенском лесопромышленном обществе.